23. Пространство Аксай Ярус 1 Команда 2 Локация Сайнат Охотники и дичь Продержаться получилось на удивление долго. Мнение об организованности противников оказалось слишком преувеличенным. Грешник дважды ухитрялся воскакивать за кольцо облавы, что пыталось прижать его к морю и не будь в этом мире предательской телефонии, легко бы смог уйти в лес. Но, увы. Оба раза преследователи быстро перестраивались, отрезали от холмов и вновь начинали выдавливать к побережью. Две широкие дороги, что протягивались ближе к северной окраине города, позволяли им стремительно перекрывать пути к отступлению, после чего грешников вновь выдавливали к морю. Вот когда пришлось пожалеть о встрече с Сяо. Да, весьма полезный старикан, но каждая минута, проведенная в мирной зоне, продлевает последующий период активации. И как назло сейчас именно такой случай, когда штрафная прибавка к сроку как нельзя не кстати. Самое скверное. В конце концов загонщики еще и в Новосток дорогу плотно перекрыли. Воспользовались еще одной широкой улицей, перпендикулярно выходившей к морю как и две основные, тянувшиеся вдоль побережья. Это тоже частично расчищено от брошенных машин, проехать можно без серьезных помех. Зная, грешник этот район получше, мог попробовать проскочить, но уткнувшись в лабиринт неказистой одноэтажной застройки, запутался и потерял время, позволив охотникам стянуть все силы. Оставался вариант попробовать прорваться на запад. Но там грешник только что было, хорошо запомнил относительно чистые улочки, по которых пикапы охотников могли быстро организовать туго затянутый мешок. Оставался еще один вариант, даже не рискованный, а откровенно безумный. Но ничего лучше в голову не лезло, как ни старался. Дергаться дальше долго не получится, кольцо сжимается все сильнее и сильнее. Надо что-то делать прямо сейчас». Так-то вроде шансы неплохие, но все слишком сложно. Потребуется строжайший выверенный хронометраж и море удачи. Сложности, разумеется, пагубно влияют на процент вероятности успеха, ну а куда деваться? По времени придумывать что-то новое, более эффективное не осталось. По сути, грешник уже в втуго завязанном мешке сидит. Его плотно зажали с востока и севера, а на западе он слишком уязвим перед мобильными противниками. Даже если как-то проскочит мимо них, уткнется в скальный массив, обрезающий пляж. Не факт, что сумеет на него вскарабкаться, а если и сумеет, охотники дождутся его наверху. Туда на смотровую площадку тянется дорога, обозначенная на карте, обновившаяся после получения трофейных данных. В общем, открытым остается только юг. Но там море и стражи, готовые разорвать каждого, кто сунется на глубину. Так получилось, что с берегом Грешник знаком получше, чем с запутанным хаосом Лачук, что раскинулся за большим рынком. Повезло, что в этом районе почти нет многоэтажных отелей и прочих высоких сооружений, перекрывающих обзор. Благодаря этому, наблюдая за городом с холма, сумел много чего рассмотреть и запомнить. Увы, все подробности разведать с высоты не получилось, но этого хватило, чтобы набросать план действий. Рискованный сложный замысел, но куда деваться. Разогнавшись по очередному переулку, Грежник начал высматривать дом с приметной крышей. Именно перед ним надо рисков уходить влево к морю. Там возводили сразу несколько отелей, вся забито стройками, хватает как почти завершенных, так и пребывающих на стадии котлованов. Проехать через такую полосу препятствий не всякий танк сможет. Навстречу выскочил мотоцикл. И это что-то новое, до сих пор лишь пикапы со всех сторон гудели. В голове грешника немедленно созрел альтернативный план. Почему бы не захватить вражескую технику? Она удобная, на ней можно свободно рассекать по таким вот узким переулкам, куда пикапы не протиснутся. Противник потеряет свою главную козырную карту под названием «скорость», что позволит, наконец, прорваться к холмам. Однако парочка охотников не стала лезть на рожон. Остановились вдалеке, один при этом принялся оцелиться из винтовки. И тут же чуть дальше появился еще один мотоцикл. Плохо дело. Головорезы подтянули самые мобильные силы. Теперь они могут проехать быстро почти везде. Мотоциклы, мопеды и мотороллеры – самые популярные виды транспорта у жителей города. Они позаботились о том, чтобы для них почти не осталось недоступных уголков. Пришлось резко уходить влево, перескакивать через забор и сворачивать за первый попавшийся угол гораздо ближе, чем наметил. «Это плохо». Снова потерял темп, слегка запутался, но и противникам в таком лаверентине сладко пришлось. Тут ведь редкий случай, когда даже мотоциклы бесполезны, только пешочком можно пробраться. Выскочив из-за вереницы полуразвалившегося сараев, лоб в лоб столкнулся с двумя загонщиками. Один с длиннейшей рапирой, второй с натуральным цепом в руках, будто зерно собрался обмолачивать по старинной методике. За Золоком тянуться нет смысла да и палец уже в руке. Грешник все время держал ее на изготовку, потому как, бегая по укромным углам, то и дело нарывался на мелких гаков, прятавшихся там же от разъездившихся пикапов. Ума у низовых тварей немного, но некоторым хватает, чтобы не выскакивать на шум машин. Обладатель цепа продуманно отскочил к сараям, его оружие треволся простор, но грешник прыгнул именно за ним, а не обрушился на застывшего от неожиданности обладателя рапиры разу что такой тормоз, чуть позже с ним разберется. А вот шустрого придется успокаивать сразу, он опасный и отступать дальше ему некуда. Почти уперся в перекошенные ворота сарая. Нет времени устраивать здесь бой по всем правилам, надо все решить в считанные секунды. Не позволяя противнику замахнуться, подлетел, раскручивая палец и чуть приседая. ловкий взмах снизу и вперед, и охотник с воплем падает». Колено или раздроблено на осколки, или серьезно пострадало. Бежать в любом случае не сможет. Второй, наконец, очнулся, опадался назад, выставив перед собой рапиру. Глянув в его перепуганные глаза, грешник оскалился, вскидывая палец. «Ну давай, подходи. Хочу посмотреть, что из тебя выпадет». Робкий противник приглашение оценил как-то неправильно, начал пятиться еще быстрее. «Покончи с ним недолго, как и первого добить». «Но времени нет. Вообще нет. Загонщики стягиваются, вот-вот их пикапы начнут высаживать бойцов со всех сторон, и придется грешнику отмахиваться от немаленькой толпы с предсказуемо нехорошим результатом». Потом отвернулся от морально задавленного владельца рапиры, бросился дальше, не сомневаясь, что застенчивый головорез не станет бросаться следом. «Угадал. Промчавшись через лабиринт стройки, обогнул залитой водой и грязью канаву» добрался до разгромленного вещевого рынка, прыгая через останки торговцев и разбросанный товар выскочил на улицу. Всё, это набережная. Широченная по местным меркам асфальтовая лента, мощеная плиткой пешеходные зоны, ряды высоких пальм. Ну дальше тянется не жёлтый песок пляжа, а бетон и сваи. В этом месте купаться сложно, здесь немалый кусок побережья оттяпала площадка с какими-то непонятными техническими постройками по краям и автостоянкой по центру. От нее в море уходит длинный и широкий пирс, чуть дальше по обе стороны от него из воды торчат мачты и надстройки затопленных мелких суденышек. Ничего на плаву не осталось, все по какой-то причине оказалось на дне. Приметное место сразу в глаза бросилось, когда с холма осматривался. И слева и справа ревели движки выруливающих на набережном пикапов. Давно уже могли здесь оказаться, но замешкались, не ожидали, что прыткая дичь сама полезет место, откуда вырваться ох, как непросто. Гришник бросился к пирсу, с радостью отметив, что глаза его не обманули. Подходы чистые, но это только если говорить о пешеходах. На причал разве что мотоцикл заехать сможет, да и то не всякий. Дорога захламлена, брошена разбитой техникой, автостоянка тоже забита. Быстро такие завалы не расчистишь. Выдохся здорово. Слишком долго и слишком быстро бегал. Неподготовленный человек давно бы свалился, но и силы грешника приближаются к пределу. Надо было выносливость вкладываться, ведь если она работает так же явно, как и ловкость, прибавка должна ощущаться неплохо. «Да кто же знал?» За спиной щелкнул выстрел «балка». Пуля выбила крошки из бетонного покрытия в нескольких метрах впереди. Следом щелкнула еще дважды, стреляли минимум из пары стволов. И оба попали. Между лопаток стукнуло по бронежилету и тут же рвануло бедро. По ноге заструилась горячая кровь. Сжав зубы, грешник не сбавил темп и даже не стал сильно вилять из стороны в сторону, усложняя прицеливание. Стреляю со стороны завала, а он от него уже минимум метров на сто удалился». Для малокалиберных винтовок приличная дистанция, плюс даже без отражения есть чем прикрываться. бронежилет против легких и мягких пуль работает прекрасно. Первое попадание он не просто выдержал, он даже силу удара поглотил. Это не то оружие, чтобы защищенные цели поражать. Позади не прекращались стрелять, но больше попаданий не было. Удивляло то, что бесценные патроны перестали экономить должно быть слухи о бесправном корме, который жестоко режет кастовых, заставили позабыть о бережливости. Добежал до конца пирса, грешник остановился и обвел взглядом раскинувшееся перед ним море. Грязно-мелкое, с обнажившимся местами дном возле берега и темное бездонное, что открывалось дальше. Ветер сильно поддувает с юга, даже в тесноте бухты пенятся гребни приличных волн. Вон плавник мелькнул. Вон еще Вон еще один. Стражи моря отреагировали на активность, стягиваются к конечности пирса. Развернувшись лицом к городу, грешник присел на колено. Так и дух перевести проще и попасть в него сложнее. Но охотники больше не стреляли. Маячили возле завала, не пытаясь сблизиться. Пирс длинный, метров под 250. Малокалиберные винтовки на такой дистанции малоэффективны. Да, будь врага достойный запас патронов, Расстреляли бы и оттуда. Но это дефицит. Возможно, только что последние выпустили, когда пытались достать в спину. Потрогал ногу. Кровь натекла, как из зарезанной свиньи, но вроде бы ничего серьезного. Рана устроила рваную канавку в мясе. Двигаться больно, но до артерии не достала. Жить будет. Или умрет. Не от этого. Полез в разгрузку, достал малую пилюль лечения, если верить описанию, максимум за пять минут она справляется со слабым кровотечением. Телефон настоятельно рекомендует слишком часто необычными лекарствами не пользоваться, но сейчас не тот момент, чтобы к таким советам прислушиваться. Это лучше, чем с повязкой возиться за показывая противнику, что пули не в молоко выпущены, дичь теперь подстреленная. Впрочем, они не слепые, кровь и так видят Достал телефон, продолжавший вибрировать. Скоро затихнет, но это скоро... Всё многовато. Если банда набросится прямо сейчас, всё закончится за пару минут. Скольких он из лука успеет снять? Парочку. Двоих. Троих. К тому же заниматься этим придётся под огнём атакующих. Даже без помощи амулета видно, что у них, кроме винтовок, есть минимум четыре лука и два арбалета. Да винтовки рановато со счёта сбрасывать, ведь не факт, что стрелки потратили последние патроны. Плюс пистолеты. Плюс дротики или копьями закидают. Такой бой надолго не затянется. Однако люди лорда не торопились. Один за другим подъезжали пикапы и мотоциклы с подкреплениями. Народа становилось все больше и больше, но дальше завала в начале пирса никто не забредал. Все чего-то ждали. Какое-то шевеление началось, когда подъехал восьмой пикап. С виду самый серьезный из всех. Какие-то умельцы обвешали его стальными сетками и листами, наварили заточенную арматуру, разукрасили под цвет тигриной шкуры, не забыв нанести свою традиционную размашистую надпись «Бойня». Возможно, сам лорд пожаловал, дабы лично отметиться на убиении или поимке скандально известного представителя низшего сословия. Или опасается, что вырабатывает подручную растач от бесценной трофеи, которые наверняка выпадут из столь неординарной дичи. То и дело, касаясь цепочки, грешник попытался сосчитать собравшихся по его душу. Позиция неудобная, завалы, пальмы и понаехавшие машины мешают. К тому же не все головорезы спокойно стоят на месте. Минимум 55 получилось, а максимум 58. Если верить допрошенной пленнице, это если не все участники банды пожаловали, то львиная их часть». На базе устроенной в парке развлечений максимум десяток-полтора остались. Да и то не факт, ведь некоторые могут охотиться на мясо за городом и еще не подтянулись. Шархану надо было сейчас на них нападать, а не ночью. Тогда бы не пришлось договариваться с лордом о разделе территории, свободном проезде и распределении пойманного корма. Сам мог все под себя подгрести, пустив добычу из загона на усиление себя и своих головорезов. Наконец, собравшиеся бандиты загремели железом и начали выстраиваться в линию почти на всю ширину пирса. Перед собой они держали кто что нашел. Рекламные стенды, шезлонги, столешницы из окрестных кафешек, листы выдранные откуда-то фанеры, крышки от капотов и багажников машин. Почти каждый старался хоть чем-нибудь прикрыться. И вот уже перед завалом стоит арава прикрытая импровизированными щитами. Почти настоящую римскую черепаху устроили ради одного человека. Если принять все, что вокруг происходит, за игру, придуманную теми еще извергами, получается грешник Рейдбосс, на которого целым кланом полагается выходить. Уважают. Еще один взгляд на телефон. Чуть рановато, морального уроды зашевелились, хотя бы минутку промедлили, и было бы идеально. «Ну давайте, еще немного потопчитесь, не торопитесь, там и постойте». Увы, но воинство лорда начало двигаться. Неспешно, потому как с таким переплетением счетов не побегаешь, но не сказать, что совсем уж медленно. У грешника осталось пара минут, не больше. А вернулся, посмотрел вниз. Море почти под ногами, оно бурлит вокруг беснующихся стражей. Десятка-полтора собралась их привлекает человеческая суета. Один шаг назад — и всё. Порвут, едва бы ты Взялся за лук. Приготовил первую стрелу. Присел поудобнее на колено, начал следить за дыханием, отрешённо наблюдая, как накатывается гремящее железом убийц Они всё ближе и ближе. Вот уже дистанция уменьшилась до такой степени, что на некоторых наположажда общения... Ну не совсем общение, выражаются в адрес грешника не литературными словами, предрекая ему очень нехорошую участь и очень скорую. А он так и сидел, не реагируя на угрозы с оскорблениями. Помалкивал, не шевелился, хищным взглядом сопровождал приближающуюся стену из-за разнообразного хлама, за которой, растерявшие самоуверенность, привилегированные убийцы пытались укрыться от страшного лука». У кого-то, наконец, не выдержали нервы. Выстрелил на ходу из заднего ряда, прямо через мельтешение мешающих щитов. Жаль, свой их не попал. послышались несколько перепуганных ругательств в адрес снайпера-недоумка, однако основной негатив так и продолжал изливаться в сторону грешника. А он, дыша в том же ритме, наложил стрелу на тетиву, стремительно натянул лук и тут же выстрелил, целился вниз, в ту полоску, выше которой ходуном ходили края разнообразных щитов. Они же простиралась поверхность пирса. Сама полоска, выбранная мишенью, — это мельтешение ступней и коленей. А Вот в одну из ног и попала стрела. Вопль боли и взрыв ругательств, и тут же сразу два выстрела. Чересчур поспешили, но одна из пуль ударила в бронежилет, причем метко напротив сердца. Грешник выпустил еще одну стрелу в брешь распадающегося строя. Кто-то ускорил шаг, кто-то замедлил, один, самый продуманный, бросил щит и попытался стрелять с колена. Да и другие тоже начали там и сям проявлять подобную инициативу и без того не сказать, что монолитная стела начала разваливаться. Стрела нашла добычу, на этот раз поразив мне ногу, а чей-то бок. В нормальной жизни пробитая печень – это очень серьезно, «Да и сейчас неизвестно, спасет ли пострадавшего браслет или чудодейственная пилюля». В ответ щелкнул одиночный выстрел, снова ударив по бронежилету. Считая секунды, грешник понял, что времени впритык, но и оттягивать момент дальше нельзя. Пусть противник замедлился, но играть и дальше в лотерею с вражескими стрелками – это плохо. Одна пуля в голову и... все». Да и без пули ловить здесь больше нечего. Охотники почти добрались до ценной дичи. Опустив лук, грешник резко поднялся во весь рост, подрёв десяток глоток. Убийцы, наконец, решились, ринулись на добычу, бросая щиты. Подкинул телефон в ладони и небрежно отбросил его за спину в море. Скинул руку, вытянул палец в неприличном жесте. После чего невозмутимо развернулся и шагнул вслед за телефоном в почти сплошной покров из пены, взбиваемой волнами и рассекаемый плавниками стражей моря.